Иван Грозный и Стефан Баторий в борьбе за Ливонию Земский собор 1566 года, перемирие с Литвой, вассальный ливонский король Магнус, двукратная польское бескоролевье. московская кандидатура, избрание Батория, возобновление русскими военных действий в Эстонии и Ливонии, царский поход 1577 года, приготовление Батория к войне, «Первый его поход и взятие Полоцка», «Второй поход», «Переговоры с Иваном IV», «Третий поход Батория», «Осада Пскова», «Отбитый приступ», «Геройская оборона», «Твердость Замойского», «Нападение на Псково-Печорский монастырь», «Успехи шведов», «Обращение Ивана IV к папскому посредничеству», «Миссия Антония Посевина», «Отъезд Батория» и «Блокада Пскова», «Переговоры в Киверовой горке», Десятилетнее перемирие с потерей всей Ливонии, виновность Ивана IV, посевен в Москве и его пренес с царем Авере, сыноубийство, сватовство в Англии, смерть Ивана IV, исторический приговор. После таких решительных событий, как взятие полоцко-русскими и поражение их на реке Уле. Война Москвы с Литвой за Ливонию продолжалась без особой энергии с обеих сторон, чему причиной были внутренние дела и в той, и в другой стране. В Москве свирепствовала тогда эпоха и казней, а в Литве изнеженный, ленивый и сильно стареющий Сигизмунд Август, ввиду своей бездетности, главное внимание посвящал теперь вопросу об окончательной унии Великого княжества с польской короной. Посольские пересылки и мирные переговоры по нескольку раз возобновлялись и прекращались, так как не могли сойтись в условиях. Главным препятствием служила Ливония, от которой Иван ни за что не хотел отказаться, а Литва не только не желала ее уступить, но и требовала возвращения Полоцка. В 1566 году в Москву приехали большие литовские послы Хаткевич и Тышкевич, На сей раз они предлагали перемирие с тем, чтобы за Москвой оставались и Полоцк, и часть Ливонии, занятая московскими войсками, то есть на основании «уби посидетис». Кроме того, предлагали устроить для заключения мира личное свидание государей на границе. Иван требовал остальной Ливонии и уступал королю Курляндию с несколькими городами на правой стороне Двины. Чтобы подкрепить свое требование, он прибег к тому способу, который постепенно начал входить в употребление у московского правительства при решении важных государственных вопросов. Летом того же 1566 года он созвал в столице Земскую думу из духовенства бояр и окольничьих, казначеев и дьяков, дворян первой статьи, дворян и детей боярских второй статьи, терапецких и великолудских помещиков, пограничных с Литвой, а также московских и смоленских гостей и купцов. Царь отдал на их рассмотрение условия, предложенные королем, и спрашивал их совета. Первые отвечали архиереи числом девять. Митрополит Афанасий только что отказался от своего сана, а новый Филипп еще не был выбран. Вместе с ним подавали голос архимандриты и гумные старцы. По их мнению, государь показал довольно смирение перед королем в своих уступках, больше уступать не следует, и надобно потребовать те города ливонские, которыми король завладел несправедливо в то время, когда государь воевал ливонскую землю, а земля эта была уже за прародителями государя, начиная с Ярослава Владимировича. Бояре, окольничьи и приказные люди, а за ними помещики и купцы, повторили то же мнение и приговорили добывать всей Ливонской земли, изъявляя готовность головы свои положить за государя. Трудно сказать, насколько такой решительный приговор был искренним, то есть насколько члены Земской думы чувствовали себя свободными в выражении своих мыслей, и не был ли этот приговор простым подтверждением намерений или желаний Иоанна, заранее известных. Во всяком случае, решение продолжать войну и добывать остальной Ливонии далеко не согласовалось с обстоятельствами того времени и со средствами московского государства. Гораздо благоразумнее было бы укрепить за собой завоеванное и отложить до более удобного времени дальнейшие приобретения с этой стороны. Но высокомерный заносчивый тиран не хотел или не способен был видеть дело в настоящем положении, И, лишенный мудрых советников, подвергал свое государство ненужным испытаниям и бедствиям. Иван Васильевич отправил к Сигизмунду Августу, боярина умного Колычева требовать всей Ливонии и, кроме того, выдачи князя Курбского. После долгих переговоров этого посольства с литовскими панами требования Иоанна были отвергнуты, и Сигизмунд послал к нему гонцом Юрия Быковского с письмом о возобновлении войны.